Но как теперь он сам сознается в неимении нужных для сего звания способностей, то ему и предоставляется полная свобода присутствовать или не присутствовать в совете по его усмотрению. Вследствие этого отзыва Ермолов вскоре уехал в Москву, не быв допущен перед отъездом к личному с государем свиданию. Позже, в том же 1839 году, Он присутствовал на знаменитых Бородинских маневрах и во время последнего их момента, изображавшего самую битву, находился вместе с князьями Михаилом семёновичем Воронцовым и Дмитрием Владимировичем Голицыным при государе, который много разговаривал с ним о подробностях сражения. Но в Государственном Совете, сохраняя по-прежнему звание его члена, Он никогда уже более не заседал При представлении государю выпущенных из кадетских корпусов молодых офицеров, один из них, когда дошла до него очередь, выступил вперед и сказал, что имеет просьбу: Говори, что такое? Государь. Отец мой за такую-то вину осужден в Сибирь на поселение. Он стар и отец семейства а я молод и одинок. Позвольте мне идти за него». Государь с чувством потрепал его по плечу. «Ты добрый сын, и ты, и отец твой, останетесь у меня в памяти». Дело велено было пересмотреть и вновь доложить. В ноябре император Николай объявил князю Васильчикову о желании своем – чтобы наследник цесаревич присутствовал в государственном совете, но на первое время без голоса чтобы только слушать и учиться к этому он прибавил что так как заседания совета бывают по понедельникам русский черный день то ему не хотелось бы чтобы наследник начал посещать совет именно с этого дня и точно как бы по желанию государя случилось что понедельник двадцатого ноября пришелся в день табельный, и оттого заседание было отложено на четверг 23-го числа. Мы долго думали с князем Васильчиковым о том, как написать высочайшее повеление, которое известило бы публику, что наследник будет присутствовать в совете без голоса. Но государь рассек этот узел, повелев, чтобы его воля по этому предмету объявлена была совету князем просто на словах. Наконец, для приема наследника запрещен был и всякий церемониал. Все ограничивалось общим оповещением всех членов, которые, в том числе и великий князь Михаил Петрович, съехавшись благовременно, ожидали августейшего гостя в аванзале, тогда как я встретил его на пороге советского помещения. Государь-наследник – прибыл в сопровождении князя Васильчикова, принца Альденбургского и князя Волконского. И по приказанию государя занял то место, которое занимал при посещениях совета сам его родитель, то есть между докладчиком и председателем департамента законов. Потом Васильчиков, встав, сказал, что его величество велел ему объявить совету словесно, чтобы государь-наследник Цесаревич присутствовал в нем, не принимая впредь до времени участия в решении дел. Вслед затем начались чтения журналов и доклад дел в обыкновенном порядке. Дмитрий Васильевич Дашков преемник графа Спиранского в званиях управляющего вторым отделением собственной его императорского величества канцелярии и председателя департамента законов, быв назначен в эти должности в феврале 1839 года, занимал их очень недолго. Уже в конце августа того же года, при открывшемся у него сильном кровотечении горлом, врачи предсказали что оно будет иметь исходом чахотку или водяную, и что больной, при расстроенном прежними недугами здоровья его, не будет в силах перенести этой болезни. С тех пор Дашков уже не выздоравливал. Государь навестил его 20 ноября, а в ночь с 25 на 26 его уже не стало.